32. -е. Охота в Шотландии Шотландское Нагорье. Канун Рождества. Голые плоскогорья сменились лесами, но дождь, туман и грязь смазали окружающий пейзаж. Собаки отчаянно лаяли, рожки трубили то с одной тонкой, со стороны то с другой, отдавая противоречивые сигналы. Охота началась 7 часов назад, и все эти 7 часов свора преследовала одного единственного зверя, дьявольское неуловимое животное, которое уже почти довело до безумия 30 всадников и 50 гончих псов. Этель оказалась в центре этой псовой охоты совершенно случайно. Она просто искала заблудившуюся овцу, и бедный ягнёнок жалобно брёл уже 3 дня. В то утро Мэри вошла в спальню хозяйки с упитанным трёхмесячным ягнёнком на руках и жалобно, сама бледнее, как овца, стала умолять Этель найти его мать. В тумане отель гнала свою лошадь к самым границам Эверленда. Никто из охотников не обращал на неё внимания. Иногда среди деревьев вдруг возникала наездница в амазонке, взлетали перепуганные птицы, выскакивало из ручья свора собак. Примечание. Амазонка женский костюм для верховой езды. Конец примечания. Но, казалось, никто из них не видит и не слышит её. В какой-то момент она поравнялась с человеком, который уже не мог сидеть на лошади. Он вскрикивал всякий раз, как опускался на седло. "Вам тут не встречала овца?" спросила Этель. Мужчина посмотрел на неё как на помешанную, но всё-таки удостоил ответом: "Здесь нет никаких овец, мисс!" завопил он. Я вам это гарантирую. Если только эта овца не летает, не лазает по деревьям, не играет у нас на нервах, как на гитаре или на волынке, ох, и не на моей заднице. Этоль вежливо распрощалась с мучениками и поскокала дальше. Немного погодя она ослабила поводья, и лошадь повернула в сторону, они пересекли небольшой лесок. Справа был слышен лай приближавшихся собак слева и чаще выехали два охотника, но они не заметили девушку, её лошадь соспуганным ржанием перескочила через несколько поваленных деревьев. Она не привыкла к суматохе, поднятой собаками и охотничьими рожками. Лоссет и всадница чувствовали, что их сердца бьются в унисон, словно это они были преследуемой дичью, но Этель больше не хотелось уезжать отсюда. Она пересекла болотистую равнину и поскакала туда, где лаяли собаки, куда же подевался этот зверь? Этель восхищала дикое животное, которое с раннего утра изводило целую команду охотников. Собачья тявка не заставила ее придержать лошадь. Перед ней прямо посреди леса громоздились скалы. Это место называли хаосом. Этель всю жизнь слышала разговоры о том, что по ночам здесь творится нечто странное. Там действительно оказалась собака из её пасти свисал обрывок чёрной ткани она беспокойно бегала взад вперёд лихорадочно нюхала землю задирала морду и выла этель сошла с лошади иди сюда дай-ка мне это сказала она подходя к собаке держа лошадь за повод она вынула лоскут из пасти пса Глядя на мокрое, задыхающееся животное с пеной на морде, она мысленно взмолилась, чтобы ее лань Лилли не вышла за пределы безопасной замковой рощицы. Собака вдруг насторожилась. Далекий свист звал ее обратно в свору. Она тут же исчезла. Этель сунула лоскуток в карман. Над ней пролетела стая птиц. Она села на лошадь и покинула хаос. Охота безнадежно заглохла. Следы никуда не вели. Собаки разбежались. Эта Эль случайно оказалась рядом с охотником, который скакал на черной кобыле. Они поехали бок о бок вдоль терновой изгороди. «Ничего не понимаю» признался он Этель: "Я никогда такого не видел, а хоть и всё же 45 лет, а такого не припомню". "Ну и иногда и оленьу должно вести", пробормотала Этель. На плече у садника висела охотничья рог, сам он сидел в седле уверенно, как жокей. "Это не олень", сказал он. "А кто Вот это я и хотел бы узнать. Он стегнул хвостом лошадь, перескочил через изгородь и оставил это ледло. Она решила сделать напоследок ещё один круг. Любопытство гнало её дальше, но лошадь уже начала уставать. Она не привыкла к таким гонкам. Никто в Эверленде не садился на лошадь регулярно с тех пор, как уехал Эндрю, а это было в декабре, в день святителя Николая. Тогда он сказал, что вернётся в апреле. Полнее осмотрительно отпустил его, хотя Этель объясняла, что конь уж очень нужен зимой. С приходом весны лошадей выводили из конюшни на свежий воздух. Этель не доверяла этому слишком доброму, слишком красивому русскому бродяге, который отсутствовал 5 месяцев в году и играл на скрипке в гараже как виртуоз. Перемахнув через канаву, она внезапно оказалась на лесной просеке раздались резкие звуки клаксона лошадь встала на дыбы и чуть не сбил автомобиль на полном ходу машина резко затормозила и водитель начал яростно чертыхаться дождь лил как из ведра у машины был открытый верх это лишь успокоило лошадь потрепав её по шее Это была пешеходная дорожка. Непонятно, почему сюда заехал автомобиль. Женщина, сидевшая сзади, тоже начала брониться. Этель пустила лошадь рысцой и приблизилась к автомобилю. Водитель, держа над собой зонтик, пристально разглядывал царапину на кузове. «Это черт знает что!» «Ненормальная!» — голосила женщина. «Она ненормальная!» Ваша лошадь оцарапала мою машину. Господи Боже мой, воскликнула женщина. Смотри, Рональд, это же Этель. Теперь и Этель узнала семейство Кэмеронов в полном составе. Они вымакли с головы до ног. Причёска леди Кемеррон слиплась под лёгкой косыночкой. Ботинки главы семейства при каждом шаге издавали подозрительное хлюпанье. Том, сидевший рядом с матерью, так побледнел, что его лицо почти сливалось со светло-бежевым сиденьем. Это был его любимый способ камуфляжа. Добрый день, сказала Этель. Катайтесь на природе? Нет, моя милая, возразил Рональд Кэмерон. Мы охотимся. А охотитесь? удивилась Этель с улыбкой, глядя на две корзины для пикника, плавающие в луже под задним сиденьем. Да, нас пригласил граф де Гелих, наш друг. Я даже предоставил ему на сегодняшний вечер выгон для его лошадей. Поскольку он наш близкий друг, уточнила леди Кэмерон. Мы охотимся на машине. Это э как-то спортивнее, объяснил Кэмерон. Жена прервала его. Я рада вас видеть, Этель. Мне как раз хотелось обсудить с вами планы на будущее. Эта история слишком долго тянется. Здесь неподходящее место, заметил муж. Помолчи, жалкий трус, оборвала его леди Кэмерон. До сих пор Том молчал. Внезапно он встал во весь рост. И ты тоже помолчи, закричала мать, прежде чем Том открыл рот, но Том всё-таки успел пробормотать: "Смотрите, вон там Он указывал пальцем на горизонт. Эталь обернулась и увидела позади грязно-серое облако. Прямо на них несли с галопом тридцать всадников и пятьдесят собак. — Господи, боже мой! — пролепетала леди Кэмерон. — Я... я... я, наверное, отъеду в сторону, — сказал глава семейства. «Да, — Да-да, наверное, — повторила его жена, — Они уже слышали громовой топот копыт на мокрой дороге. Рональд Кэмерон сел за руль, завел мотор и нажал на акселератор, но... Колеса вращались в холостую, взметая фонтаны песка и грязи. «Господи, боже мой!» — опять воскликнула леди Кэмерон. «Кавалькада и сворогонщик стремительно приближались к ним». Кэмерон снова нажал на педали. Его жена нервно дёрзала на заднем сиденье. "Рональд, ты этого не допустишь, ты этого не допустишь!" "Если позволите", осмелилась вмешаться Этель, "советую вам выйти из машины на обочину, я вам помогу". "Ни за что!" закричал Кэмерон. "Я не сдамся!" "Ни за что!" повторила за ним, насквозь промокшая жена дрожа как раскисшие желе. Том, прошу тебя, сказала Этель. Давай отойдём в сторонку. Том бросил взгляд на родителей. Том, если ты выйдешь, я больше с тобой не разговариваю, предупредила мать. Леди Кэмерон, закричала Этель. Они приближаются, они уже здесь. У нас с Кэмеронов так не принято. К тому же, она вот-вот заведётся. Это совсем новая машина. Том не шевелился. В последнюю секунду Этель пришпорила лошадь, и рванулась вперёд. 50 псов и 30 садников в вихре налетели на новенький автомобиль Кэмеронов. Это длилось всего несколько мгновений, но машина сильно пострадала. Впрочем, Само упрямое семейство довольно легко отделалось и продолжило охоту пешком. Через час, когда охотничья команда уже отчаялась, пронесся слух, что зверя, наконец, нашли. Охотники и собаки собрались вокруг болотца, где барахталось нечто серого цвета. Том с матерью стояли на берегу, вид у них был жалкий. Вот он! Он его поймал, закричала леди Кемеррон, спеша навстречу охотнику, который только что сошёл с лошади. В мужчине, окружённом сейчас тявкойщей сворой, Этель узнала в саднике на чёрной кабыле того, кто разговаривал с ней около терновой изгороди. "Граф, дорогой граф!" кричала леди Кэмерон. "Кто вы?" спросил тот. "Я леди Кэмерон. Не думаю, что мы знакомы," сказал граф де Гелих без особого сожаления. Он был уверен, что никогда не встречался с этой замызганной особой. Ну как же? Это ведь я предложила вам выгодн для ваших лошадей. Выгон. Ах, да. Мне об этом сказали. Примнога вам благодарен. Смотрите, это мой муж, он поймал оленя голыми руками. Прикажите трубить конец охоты. И она указала на странную фигуру барахтавшуюся в болоте. Через минуту фигура с торжествующим видом поднялась, и под проливным дождём и тумель разглядело, что Кэмерон держит на руках какое-то живое существо. Баран, спокойно сказал граф, прищурив глаза. Господи Боже мой, воскликнула леди Кэмерон. Это баран. Моя овечка, подумала Этель. У овцы была сломана нога. Она угодила в топ ещё 2 дня назад. Увы, охотники так долго гонялись по лесу вовсе не за ней. Странный сегодня день, заметил граф. Из милосердия он отвернулся от Кэмеронов. Даже собаки почувствовали к ним жалость и перестали лаять. Блеющие овцы связали верёвкой ноги. Этель уложила её на спину лошади перед собой и поскакала домой. Охотничья команда сразу же рассеялась в тумане к Кэмеруну. Ещё никогда не было так стыдно. Впервые в жизни Пол не вернулся домой на Рождество. Его леотный отряд был командирован в Индию вплоть до сезона дождей. Вечером отель всё же сдалась на уговоры мэри и пошла в местную церковь. К тому же ей хотелось сделать приятное пастору, которого она очень любила с тех пор, как застала его в лесу Кемернов за сбором грибов. Он прятал их в мешок под султаной. В церкви, где было яблоко упасть, стояла духота. Рождественские гимны разносились до деревенской окраины. Пастор заметил Этель сидевшую на дальней скамье и произнёс с кафедры несколько слов о заблудших овцах. Иногда Этель катала пастора по дорогам в своём Рейлтоне. Она задавала ему необычные вопросы, переходя от частного к общему на скорости 130 км/ч. Во мне никогда не хотелось надеть брюки, в ответ пастор весело хохотал. Этель с улыбкой глядела на него, ей никак не удавалось его смутить. А вы не задумывались, что будете говорить прихожанам, если окажется, что все это сказки? — Что именно? — кричал молодой пастор, приставив ладонь рожком к уху. — Ну, все эти ваши истории, все, во что вы верите, загробная жизнь и прочее, вдруг это всего не существует? Пастор опять со смехом пожимал плечами. Никому не говорите, но я бы не особенно переживал, а почему, кричала Этель, не заботьтесь о том, что пастор вот-вот вылетит из машины на крутом повороте. Я бы сначала подумал, а нужно ли мне самому, это не верия, она вопросительно смотрела на него. Самое главное, кричал он между двумя толчками. Главное, чтобы я смог ответить на этот вопрос. Был бы я счастливее, если бы не верил. Этель хмурилась. Какое-то время она вела машину молча, чтобы осмыслить услышанное, потом возмутившись, кричала, стараясь перекрыть рёв мотора: "А как же мои родители? Мои родители!" Пастер молчал. Этель наставила: "Отвечайте! Отвечайте мне!" Он смотрел в зеркало заднего вида. Шафёрские очки Этель были подняты на лоб, и пастор видел, как по её щекам катятся слёзы, сдуваемые встречным ветром на сумасшедшей скорости. Он знал, что стереть эти слёзы может только этот бешеный ветер, а слова здесь бессильны. Пока прихожане обменивались приветствиями на холоде перед церковью Мэри успела коротко переговорить с матерью девушки, которую взяла в Эверлен на место третьей прачки. Затем она подошла к Этель и сказала ей, что собирается пойти на рождественский ужин к своей подопечной. Вы не расстроитесь, если будете одна, спросила Мэри уже привкушая пиршество, эта ль улыбнулась и отрицательно покачала головой. Вы ведь можете праздновать вместе с Джастином, правда? сказала Мэри. С ним вся его родня. Не беспокойтесь обо мне, вы уверены? Вы правда уверены? спрашивала Мэри, пританцовывая от нетерпения. Весёлого Рождества, ответила ей Этель. «В замок Она возвращалась пешком. В кухне горел свет, там уже вовсю уголдели и распевали песни. Семья повара Джастина Скотта приехала из Глазга в полном составе, и он попросил у Этель разрешения отпраздновать Рождество в замке вместе с родственниками. Их было сорок два человека. Этель не пошла к гостям. Она поднялась в свою комнату, разделась и легла в постель. Дождь стучал в оконное стекло, из дальнего крыла замка доносился смех. Этель долго лежала, глядя на полотняный полок кровати. Она осталась одна. Никогда в жизни ей не было так одиноко. Она легла на бок и уткнулась лицом в подушку. Накрахмаленное полотно поскрипывало под её лбом. Это ль ждала в эту ночь рождественского чуда? Она молча, с тайным стыдом молила о нём, глядя на горящие свечи в церкви. Рождественского чуда больше ничего. Она прекрасно знала, что это нелепо. Одна её часть смеялась здоровым, скептическим смехом, другая же обливала горькими слезами стиснутые руки и подушку. Даже заблудившаяся овца вернулась в хлев к сородичам, а и тель была по-прежнему одна. Наконец она заснула. Но ее тут же начали одолевать кошмары. Сердце колотилось испуганно, как у затравленной дичи. Вокруг раздавались чьи-то невнятные крики. Ей чудилось, будто она продирается сквозь колючий кустарник, слышит ржание лошади и стук железных подков в конюшне. Потом опять вдруг привиделась собака, которая тяжело дыша тащила к её ногам труп мужчины. Этоля открыла глаза, она задыхалась. Встав с кровати, она подошла к своей куртке, висевшей в углу, вынула из кармана лоскуток чёрной ткани, оторванный собакой, внимательно смотрела его, понюхала, потом открыла платяной шкаф и достала охотничье ружьё 5 минут спустя, надев амазонку прямо на ночную рубашку Этель села на лошадь. Она уже сама не осознавала, что делает. На пустоши лошадь перешла в галоп, дождь утих. Миновав лес, ручьи, холмы, она оказалась на подступах к скалам Хаоса. Тьма была почти непроницаема, и только изредка в просветах листвы слабо мерцало небо. Это спешилось, привязало лошадь к ветке дерева. Шелест птичьих крыльев сливался с другими шорохами ночного леса. Она начала пробираться сквозь чащу. Её руки нащупывали стволы один за другим. Ружьё висело за спиной, скалы были уже близко, ветки над её головой слегка закачались словно от ветра, хотя это не чувствовало на лице ни малейшего донавления. Теперь она была уверена, что здесь кто-то есть. В расщелине между скалами мелькали отблески огня. Она сняла с плеча ружьё, Держа его на перевесе на шаг за шагом продвигалась вперёд. Ветки над ней продолжали шевелиться. Она подошла к костру вплотную. Никого. Он был где-то рядом. Он её видел. Это ли не ошиблось. Животное, которое охотники преследовали целый день, было человеком. Она видела его в кошмарном сне. Это ли обошла кругом нагромождение скал, продираясь между деревьями, но, почувствовав, что её сапоги вязнут в грязи, остановилась и вернулась. Её охватил зной, ноги как будто налились свинцом. И тут раздался громкий треск сучьев. Она подняла глаза. Какая-то тень стремительно метнулась на дереве прямо над её головой. Этоль бросилась бежать. Тень последовала за ней. Лес стал совсем непроходимым. Этоль бежала, не разбирая дороги, то и дело натыкаясь на поваленные деревья. В конце концов она упала. Её дрожащая рука сжала ружьё. Она подняла его дулом кверху и сделала первый выстрел. Тень замерла прямо над её головой и ринулась вниз, в пустоту. "Нет!" закричала Этель и выстрелила второй раз на удачу. Тень вскрикнула и рухнула на неё, наполовину придавив собой. Задыхаясь и с трудом сдерживая стон, Этель попыталась сдвинуть тяжелое тело, давившее на грудь. Ее руки онемели, а она услышала слабый голос, который произнес ей прямо в ухо «Этель». Ей почудилось, что она уже умерла. Перенеслась в иной мир — потому что голос принадлежал. Ван Го. «Этель, они здесь?» «Кто, Ван Го?» «Они здесь!» «Здесь только я, Ван Го!» Она обвела его руками, поцеловала в лоб и в глаза. «Кто стрелял?» — спросил Ван Го. «Это я! Я одна!» Этель рыдала и улыбалась одновременно, крепко сжимая его в объятиях. «Откуда ты свалился, мой Ванго? Ведь не с луны же, ее сегодня нет. Они скоро вернутся. Нет, я буду с тобой. Они меня ищут. Они не остановятся, пока не найдут. Здесь тебя не найдут. У них даже собаки есть. Я устал, не бойся». «Ты меня ранила, — сказал Ван Го. — Это ты меня ранил. Я тебя уже шесть лет жду. Я шел к тебе, отель. Я пришел пешком из Лондона, а до этого я был еще дальше. Обними меня». Они не оставят меня в покое. Их много, у них собаки. Останься со мной. Я не сумасшедший, Этель. Они преследуют меня повсюду. Я знаю, что ты не сумасшедший. Знаю, что тебя хотят убить, Этель. Ты обещал мне, Ван Го, в дирижабле ты обещал мне. Ты ранила меня, Этель. Да? Но больно-то мне... Я люблю тебя, я здесь, я люблю тебя. Ты прострелила мне руку. Еле слышно, — сказал Ван Го. Этель вскрикнула. Ее ладони были липкими от крови. Ван Го! Первая пуля вошла в плечо, прямо над раной, полученной им в Лондоне. Вторая, он это почувствовал, скользнула по волосам ей пришлось переложить его на землю, чтобы сходить за лошадью, и даже это минутное расставание для обоих было мучительным, но теперь уже ничто не могло их разлучить, ни ночной мрак, ни глухая чаща. После того, как Атель осторожно помогла ему взобраться в седло и ударила каблуками по крупу лошади, ей показалось, что она видит сон И в этом сне Ванго сидит у неё за спиной, а его рука обнимает её за талию.